Мама побежала согревать воду для ванной, отмыть меня от заразы. Ада Николаевна ахова и причитала, «Das ist ein Henker, ein Pfarriseer, ein Bösser Pfarriseischer Henker!» Я не успел поверить в сурового еврейского бога и как-то неприметно отвык от величественного, нарядного православного бога. А лютеранский бог, менее пышный, но более снисходительный, почти семейный либо год легко уживался с той светлой, обезличенной религией добра, которую внушали уроки Лидии Лазаревны и Ильи Владимировича. Когда я впервые прочел песню радости Шиллера «Bruder, убердем dem Sternen-Seld, Nuss ein Vater wohnen, то воспринял это как истину, как выражение наивысшего смысла жизни. «Моим Богом стал добрый Отец всех людей, всех племен и народов, Бог Льва Толстого и Макара, Шиллера и Диккенса». Ему были сродни Христос из немецких пересказов Евангелия, Исаакия Муни и стихотворения Бережковского который падал ниц перед голодными и нищими. Этот единый и многоликий Бог помогал мне избавляться от смутных мыслишек, от темных чувств, порождающих неприязнь к людям, которые говорят на другом языке, верят другим богам, живут по другим обычаям, принадлежат иному роду племени. В четвертой группе я стал постепенно свыкаться со школой, Но именно только свыкаться. Главная жизнь была не в школе, а в отряде, во дворе, на улице, в садах, в Золотоворотском, Николаевском, на Владимирской горке, в Ботаническом парке. Там мы играли в футбол, в чижа. Один выбрасывал острую деревянную палочку из гнезда в земле, ударяя под ней второй палкой и стараясь, чтобы чиж летел подальше. Другие должны были подкинуть его прямо в гнездо, а бросавший отражал казаков-разбойников, дрались, обменивались книжками. В школе тогда мы еще только учились. Правда, в каждой группе был выбран и староста, и каждый день назначался дежурный. Но школьная общественная жизнь началась для меня только с пятой группы. А самым значительным событием 1923 года, двенадцатого года моей жизни, стала потеря Бога. Утерял я его, увы, при крайне несерьезных обстоятельствах. Несколько одноклассников пришли ко мне в гости. Мы стали играть в прятки, и Зоря, с мы, с которым мы вдвоем заползли под кровать, в душном запахе пыли и старой обуви сообщил мне, что Бога нет. Меня знобило о скорби и ужаса. Зоря говорил шепотом, серьезно, убежденно. Он узнал это от своего старшего брата и еще от каких-то заслуживающих доверия лиц. Зоря, щуплый очкарик, считался самым образованным в школе. Он собирал камни, собирал гербарии, коллекционировал марки, больше всего любил читать про зверей, птиц, вулканы, кристаллы. На его этажерке стояли огромные тома собственного Брэма. На подоконнике аквариум. В клетках жили птицы, канарейки, щеглы, попугаи, а в кладовке в ящиках черепаха, еж и какая-то живность. Отец Зори, врач и известный киевский ССР в то время был на Соловках. Мать, тоже врач, казалась мне чрезвычайно суровой. Сыновей она называла не иначе, как басяками, бандитами, архаровцами, золотородцами и тому подобным и постоянно их наказывала, запирала в комнате, они удирали через окно по водосточной трубе, оставляла, оставляла без обеда и ужина, они дочисто обирали буфет и кухонные шкафчики, колотила чем попало, они орали нарочно громкими голосами «Убила! Умираю!» и ловко увертывались. Старший Гриша учился в профшколе, уже гулял с девочками, был вожатым и скаутом, потом у юков, Переплывал Днепр, боксировал, ездил на велосипеде и прыгал с крыши двухэтажного дома. Словом, являл нам абсолютный идеал мужских доблестей. Младший Ося учился в третьем классе, но знал такие ругательства и похабные частушки, которых не знал даже Гриша. Матерился в рифму, любил сам драться и стравливать других ребят. Самыми частыми в его речи были выражения «стукнуться», дать по сапатке, пустить юшку. Зоря был слабее братьев, но яростно лез в драку, если они посягали на его сокровища. Я уважал в нем ученого, а ему было любопытны мои политические рассуждения и стихи, которые я обильно сочинял, подражая Лермонтову, Некрасову, Нянцену и Демьяну Бедному. Были у нас и общие увлечения – «Жюль Верн», «Майн Рид, «История России» и особенно «Народная воля». Зоря очень любил отца, уверял, что тот лично знал Желябова и веру в Фигнер, говорил, что отец за советскую власть, но только без коммунистов. Ленина уважает, а Троцкого нет. В тот знаменательный день под кроватью Зоря начал объяснять мне, что Бога нет и никогда не было. Люди произошли от обезьян, а вообще все живое из клеток и амеб. Я и раньше знал, что в Библии много путаницы, что Адам и Ева и Иноев Ковчег в сказке. В детской энциклопедии, энциклопедии и в неоспоримых томах Брогауза и Ефрона были статьи с картинками, рассказывающие о Вселенной, о древних эпохах, бронтозаврах, ледниках. Я уже знал, что мир бесконечен и очень боялся этого. Особенно страшно бывало в темноте перед сном или в деревне вечером под огромным открытым небом, когда вдруг думалось о холодной беспредельности там, над звездами. Бог был единственным утешением. Пытаясь возражать зоре, я ссылался на Шиллера и на Пушкина и пусть у гробового входа владая будет жизнь играть. Зоря не знал Шиллера, и тем более решительно отверг его, а Пушкина призвал в союзники. Никакого Бога нет, одна равнодушная природа. Он был неумолим. Стихи — это только фантазии, выдумки, а наука — это правда. И наука доказала, что Бога нет. Лидия Лазаревна, в которой я пошел потрясенный жестоким открытием, опять стала объяснять, что Бог – это нравственный идеал, добро. Опять рассказывала про Толстого, «Царство Божие внутри нас», говорила о силе гармонии, управляющей движениями звезд и планет. Но так она лишь подтверждала урок моего первого наставника в атеизме. Ведь вовсе не это люди называют Богом. Исчез тот всеобщий, добрый и мудрый отец, в котором в которого я верил еще и после ее уроков. Но я не рассердился на учительницу. Она же не просто обманывала меня, а жалела, хотела предохранить от холодного ужаса бесконечной пустоты, лишенной Бога. Она от горестого сознания своего ничтожества и бессмысленности жизни, «Вот умру, закопаю, сгнию и все. Ничего больше!» Но я старался мужественно преодолеть этот страх. Когда мы приехали на елку к Майерам, и я торжественно сообщил Лили, что, под нау что наука отменила Бога, она испугалась, затыкала уши, едва не плакала. «Это грех очень большой, я не хочу слушать, ты не должен так говорить!» а потом обещала, что будет молиться за меня, чтобы я исправился. Она ни разу не пыталась ни спорить, ни возражать, просто не хотела слушать. Рядом с ней я чувствовал себя умудренным жизнью и наукой, сильным и храбрым. Но тайком, не признавая себе, радовался ее обещанием молиться. Все-таки это могло оказаться полезным. После Нового года мы вернулись в город, и к нам приехали из Соболевки погостить Сережа с отцом. Я с гордостью водил друга по городу, показывал Богдана, Владимирскую горку, Золотые ворота, памятники княгине Ольге, Александру Второму, Николаю Первому. Жалел, что зима, что он не видит настоящего зеленого от Киева, настоящего Днепра. Сережа я тоже, разумеется, сообщил о своем безбожии. Он не столько испугался, сколько возмутился. В отличие от робкой Лили, он спорил, ссылался на книги, на примеры из истории и жизни, на случай исцеления после молитв, на обновление церковных куполов, на чудотворные иконы. Мы спорили жестоко, и хотя я был хозяином, принимавшим гостя, и поэтому пытался сдерживаться, пару раз даже подрались. В то время, подражая какому-то книжному герою, я стал в драках угрожающе скалить зубы и прикусывать нижнюю губу. Сережа так стукнул меня по челюсти, что я высек зубом, зубом кусочек мяса и наглотался крови. Обозлившись, я на мгновение забыл о законах гостеприимства и разбил ему нос. Мы быстро помирились. Сейчас, когда я брелись, едва заметный шрам иногда напоминает, как я потерял Бога. Я вижу темный зимний вокзал. Сережа с отцом уезжают. Мы с ним целуемся печально, куда холоднее, чем при встрече, и он шепчет, сердито заклинающе. А ты помни, Бог есть, Бог есть, ты должен верить. И я действительно поверил, но уже в совсем других богов.